Глава восьмая. Развязка. Элина проснулась в дурном настроении. Расследование зашло в тупик. Да ещё следопыт избавился от единственной улики, которая, неизвестно ещё, была ли уликой. Элина спустилась в столовую и обнаружила, что все, кроме циклопа, уже собрались. Следопыт укладывал по новой инструменты в сундук, перед этим тщательно протерев их тряпкой. Я тут надумал, он не смотрел в сторону Элины, Что в храме моя помощь понадобится. Я, конечно, дал им адреса мастеров и хранилищ, но ведь могут прислать всякую фигню. А ли эти народ доверчивый, вряд ли отличат стоящую поделку от подделки. Следопыт, я ещё вчера сказала, что ты можешь остаться здесь, прервала его Елена. Тебе это пойдёт на пользу. Так, то это так, замялся гном. Но мне неловко, что я ваши планы нарушил. А какие планы? пожала плечами Элина. Расследование зашло в тупик. Мне не найти кольцо тайн. Их разговор перебил курьер, доставивший упаковку еды. Из ресторана Аза торжественно объявил он: "Угощение за счёт заведения". Он водрузил пакеты на стол и удалился. Гор развязал пакеты и достал из них еду. Сказать что-то определённое про пищу из ресторана Аза было невозможно. Она была одной консистенции, пюреобразной, только отличалась цветом. Элина с сомнением выбрала пюре по цвету напоминавшее борщ и чайной ложкой зачерпнула еду. Через миг её лицо побогровело, затем кровь отхлынула и к Алине вернулась природная бледность. И как Следопыт с интересом следил за дегустацией. Не поняла. Элина отодвинула свою порцию, но повторять что-то не хочется. Кстати, можно ещё в Горный мир отправиться к моим сородичам. Следопыт всё ещё решил пробовать ст렙ню аза и выбрал пюре горохового оттенка. Хотя по то я отдал Тут из его горла вырвался огонь, чуть не спалив бороду гнома. Следопыт закашлялся изо рта, носа и ушей повалил густой дым. Да я его собственными руками чуть жизни меня не лишил, Ират. Следопыт был категоричен в оценке кушанья, изготовленного махнаногом. Гор взял оставшуюся коробку и прочитал: "Элитная кухня от Аза. Для любителей острых ощущений" для самоубийц, я бы сказал, заметил он. Интересно, через какое время нашего знакомца попросят и отсюда. Пора собираться, высокая кухня перебила и без того слабый аппетит Элины. Она сделала шаг, и в то же мгновение на её шее сомкнулись чешуйчатые руки. Рядом с ней материализовался Диоман. Не двигайтесь, или она умрёт. Он надавил на шею принцессы, доказывая серьёзность намерений. Элина мысленно обозвала себя безмозглой идиоткой, ведь понятно было, что Диоман здесь. Ведь нападение на храм искусств произошло недавно. А теперь он выследил её и явился, чтобы потребовать кольцо тайн. Перстень украли. Она с трудом могла шептать, сжатие усилилось. Не ври, его невозможно взять без согласия владельца голос Диомана лишал воли. Не врет она, вступился за Елину Следопыт. Мы потому и ищем того, кто украл. Его боевой топор находился в сундуке, и воспользоваться им гном не успел бы. Элина думала, что глупо так умереть, но будь кольцо у нее, она и тогда бы его не отдала, ведь это означало вручить Диоману власть над миром. И тут Гор подмигнул ей, он явно что-то задумал. Элина обмякла телом, сделала вид, что потеряла сознание. Диоман засуетился. И в тот же миг горш швырнул в него лже гороховое пюре. Диоман выпустил принцессу и принялся соскребать с лица кашицу. Его лицо покрылось крупными волдырями. Борщём закусить не забудь. Следопыт кинул в Диомана порцию Элины, и тот забился в корчах на полу. А это Десерт. С этими словами Гор вывалил на Диомана порцию, которую так никто и не продегустировал. От этого удара потомок демонов и некромантов исчез, оставив после себя только чёрное пятно. Элина поднялась. Ужасно болело горло. Диоман едва не сломал кей позвонки. Мы его убили, недоверчиво покосилась она на пятно, похоже на то, Гор тоже с любопытством разглядывал разноцветные пятна элитного кушанья. «Аз готовит убийственную еду. Надо будет заказать у него побольше порций для войны с диомонами. Войны? не поняла Элина. Да. Гор стал серьёзен. Прости, что я не сказал правду, но я не был уверен, как ты к этому отнесёшься. Элина решила сесть, решив, что правду лучше переносить в мягком кресле, чем на ногах. Я из Запретного мира, сказал Гор, дракон или как нас ещё называют, крылатый властелин. Когда-то нас заперли в Запретном мире вместе с диоманами. Мы не могли покинуть тот мир без того, чтобы всрединный вместе с нами не вырвался кто-то из них. А ты нашёл способ и догадалась Элина? Да, подтвердил Гор. И этот диоман последовал за мной. Я думал, он нападёт на меня, а он выбрал объектом тебя. Кольцо тайн, поправила его Элина. С его помощью из запретного мира могли вернуться драконы, идиомыны, продолжила принцесса. Верно, не стал скрывать Гор, но теперь у нас есть средство борьбы с ними. Я возвращусь не с пустыми руками. Жаль только, что срединный мир оказался для нас потерянным. Но ты же попал сюда, не поверила Элина. Гор покачал головой. Сложный обряд, доступный раз в триста лет и лишь для одного. И на короткое время мне осталось находиться здесь три дня, а иначе он встал возле кресла, на котором сидела Элина. Иначе бы я не удержался и влюбился бы в тебя. Она вскочила. Слова Гора прозвучали для Элины сладостной музыкой, но сперва я, как идиоман, мечтал об одном получить от тебя кольцо тайн, признался Гор. Хочу извиниться перед тобой, я ничем не отличался от нечисти». Но ты же не собирался вынуждать меня подарить тебе кольцо, уточнила Элина. Нет, я хотел, чтобы ты влюбилась в меня и по доброй воле вручила перстень. А потом кольцо исчезло, я был вынужден помогать тебе и вляпался в собственную ловушку. Гор взял её за руку. И я признаюсь тебе в этом, потому что больше никогда не увижу. Запретный мир скверное место. Ну я и сам не лучше раз собирался так поступить с тобой, прощая Элина. Циклоп уже ждёт меня. Мне нужно возвращаться. Он стремительно поцеловал её и направился к выходу. У Элины внутри всё оборвалось. Ей было обидно и радостно одновременно. Оба чувства сплелись в сложный комок. Гор, подожди, окликнула она его. Возьми его. Принцесса достала из кармана перстень с рубином и протянула его Гору. Я как-нибудь справлюсь и без него. Следопыт издал сдавленный звук. До этого он оставался безмолвным свидетелем. "Так оно всё это время было у тебя?" воскликнул гном. "Да", подтвердила Элина. «Ни один гор умеет скрывать секрет. Я рассудила, что лучше распустить слух, что кольцо похищено, и направить Диома на положенному пути, но тот оказался чересчур настойчивым, как и вы, вынудив меня направиться на поиски якобы украденного перстня. Я лгала всё это время. Следопыт снова пискнул. Гор взял кольцо из её пальцев, затем склонил и медленно подславал ладонь Элины. "Я вернусь", пообещал он. "Хорошо", Элина старалась держать слёзы, но только без демонов. "И не слишком-то задерживайся". Он ещё раз посмотрел на принцессу и зашагал к двери. "Удачи", пожелала она Гору. "Привет, мам". Я решила продолжить путешествие, заеду в Горный мир к гномам. Кстати, кольцо тайн больше не у меня, так что возможно в нашем мире снова появятся драконы. И ещё, кажется, я влюбилась. Передай папе привет от меня и обними его хорошенько.